«Мы знаем тебя и твои возможности, человек Губерт. Поэтому я здесь и говорю с тобой, хотя мы знали о ловушке для Илхака. Но мы не желаем конфликта в будущем. Моя цель сейчас – забрать инструменты и поговорить с людьми, владевшими ими, после чего я готов обсудить дальнейшие действия с тобой». Альбинос едва удержался, чтобы не прищуриться, глядя на Губерта. В роли доминанта он должен был оставаться бесстрастным. «Где эти люди? И почему до сих пор их не привели сюда?» – добавил он. «Они точно живы? Ты не обманул меня? Сейчас их приведут!» Губерт хотел шагнуть к пульту, чтобы поторопить Ромулюса, но не успел. В коридоре раздались шаги, прозвучал голос блондина. «Вперед!» Первым в комнату вошел Разин. Выглядел он плохо, лицо совсем бледное, под запавшими глазами круги. За ним появился Тим с окровавленной повязкой на плече, следом Ромулюс в серебристом бронежилете. Альбинос окинул их взглядом, отметил для себя, что стоит на линии огня автомата Турана, который занял место в проеме так, чтобы первыми пулями положить блондина, и сместился ближе к пульту, встав между Губертом и Пленными. Разин с белорусом хмуро посмотрели на старика за столом, и Альб заговорил холодным тоном, раздельно и внятно. «Человек Губерт, освободите пленникам руки!» «Но для нашей безопасности», — попробовал возразить старик, — «освободите!» — отрезал Альбинос с бесстрастным лицом. Губерт кивнул Ромулюсу, и тот принялся снимать наручники с Разина, который уже вовсю таращился на Альба. Белорус разинул рот. «Видите», — опять заговорил Альбинос, — «они удивлены и растеряны. Теперь отдайте инструменты, человек Губерт». Он небрежно протянул руки в его сторону. Старик вынул из кармана плаща световой нож и положил на стол. Нагнувшись, выдвинул ящик, достал сингулятор. альп не рассчитывал воспользоваться ножом, не знал, как тот работает. Но с сингулятором он управится за пару мгновений. «Устройство хорошо знакомо. Стоит лишь взять овальный выгнутый лист бледно-желтого цвета с узкой трубкой, выступающей из одного конца, и прижать к предплечью. Тогда инструмент встрепенется, как живой, сомкнется от локтя до запястья, выпустив из краев три пары изогнутых тонких когтей. Миг! И они вонзятся в кожу, соединив устройство с организмом носителя». Он подошел к столу и только сейчас вспомнил, что Губерт не отключил излучатель. Мигающая красная лампочка в основании полусферы сообщала о том, что аппарат по-прежнему работает. Надо было что-то сказать, как-то потянуть время и разобраться с излучателем. Тогда силовая броня снова включится, можно спокойно присоединить сингулятор, справиться с охраной, а после прорываться наверх. Обойдя стол, Альбинос скользнул взглядом по полу рядом с креслом Губерта, но так и не смог понять, где же спрятан тумблер, обесточивающий излучатель. Оставалось самое простое – перерубить кабель питания. «Откуда у вас эти инструменты, люди?» Альб взял со стола сингулятор и показал пленникам. Белорус не смотрел на него, он пожирал глазами светящийся нож, продолговатый шершавый предмет, Ну конечно ведь Тим умеет с ним обращаться. «Откуда?» — повторил Альб холодно. Ромулюс снял с пленника наручники, отошел к дверному проему, где маячил Туран. «Нашел!» — буркнул Разин, потирая запястья. «Где?» — Губерт добавил. «Он не скажет». «Кто ты такой?» — произнес Егор с вызовом, обращаясь к Альбиносу. «Ага!» — поддахнул белорус по-прежнему пялись на энергетический нож. «Вот мне тоже интересно!» Он даже про рану в плече забыл, подвигал руками, сжал кулаки, будто собирался кинуться к столу и завладеть инструментом. Ромулю сткнув его стволом автомата в спину, приказал «Стой смирно!» «А ты не пихайся!» Белорус локтем ткнул его в плечо. Ромулю замахнулся на него прикладом и Разин едва заметно кивнул Альбу. И, развернувшись, с выходом ударил блондина в челюсть. Альбинос оттолкнул Губерта к стене, выхватил из-за пояса нож и рубанул по кабелю, тянущемуся от полусферы к полу. Затрещало, мелькнула вспышка, посыпались искры. Излучатель загудел, сотрясая стол. Пальцы Альба, соскочив с рукояти, коснулись лезвия, застрявшего в оплетке. Получив удар тока, он отлетел к Губерту. Удар у Разина вышел слабый, сказалась усталость, к тому же организм был истощен действием сингулятора. Ромулюс увернулся от второго удара, сбил подсечкой белоруса, кинувшегося к столу за световым ножом и врезал прикладом Разину в грудь. Тот споткнулся распластавшегося на полу Тима и упал на спину. Блондин вскинул к плечу автомат, застучали выстрелы. Ромулю швырнула на середину комнаты. Выронив оружие, он растянулся на полу. Шагнувший в комнату Туран сорвал с лица маску и крикнул «Уходим!» «Тур!» Белорус ворочился под свалившимся на него разиным. «Уходим!» «Музыкант, что у тебя?» Туран прыгнул к столу. На шее Альба сжались холодные морщинистые пальцы Губерта. Старик оказался за спиной у гостя, которого принял за доминанта. Туран, водя стволом автомата из стороны в сторону, не решался стрелять. Стол перед ним ходил ходуном, полусфера излучателя дребезжала и подпрыгивала, разбрасывая искры. «Чего вы возитесь?» – крикнул белорус сзади. «Дави этого хмыря!» «Тим, дверь!» – не оборачиваясь, крикнул Туран. «Там в коридоре еще двое!» «Еще! Ай!» За спиной раздались звуки возни, сопения и удары. Туран не успел оглянуться, по ногам будто палкой вмазали. Он взмахнул руками и, упав на колени, врезался подбородком в край стола. Хватка Губерта оказалась на удивление сильной. Альб хрипел, перед глазами потемнело. Старик шипел ему в ухо. «Сдохни, доминант, сдохни!» Альб скрежетнул зубами. Зарычал, схватившись за столешницу, рванулся, увлекая Губерта за собой и резко откинул голову, врезав старику затылком по носу. С криком Губерт разжал пальцы. Альбинос, опираясь на стол, с трудом поднялся на ноги, не понимая, то ли колени и руки трясутся от напряжения, то ли стол так сильно вибрирует под излучателем. Рядом с пультом лежал потерявший сознание Туран. Белорус сидел на полу посередине комнаты и тряс головой. Спиной к столу стоял Ромулюс, с сгробастав Разина за ворот комбинезона. Он короткими резкими ударами превращал его лицо в один сплошной кровоподтек. Альп схватил гудящий излучатель за основание. Прибор оказался на удивление тяжелым. Медленно поднял и, перегнувшись через стол, обрушил на голову Ромулюса. Хрустнули шейные позвонки. Блондин вздрогнул, отпустил Разина, который мешком завалился на бок. Одновременно на пол упала полусфера с оборванным кабелем. Ромулю скочнулся и упал вслед за Егором. И тут же на выгнутой, бледно-желтой поверхности сингулятора мигнуло пятнышко света. Там словно включился какой-то датчик. Только свет загорелся под гладкой поверхностью, а не на ней. И такое же пятно мигнуло сквозь ткань комбинезона на животе Альба. Быстро нащупав генератор силовой брони, он сместил его вверх к диафрагме. Ощущая покалывание во всем теле, отдернув рукав, согнул руку и сунул ее в желоб сингулятора. Тот почти мгновенно присосался к предплечью, тихо защелкав в такт с генератором. Аль поднял руку и мысленно окликнул «Голос!». На предплечье его из шести, оставленных тонкими когтями доминантского оружия ранок, выступили капельки крови. Под кожей его что-то начало смещаться, двигаться. Будто шесть тонких змеек извивались под ней, удлинялись, тянулись вдоль плеча к шее, вверх. Но одна змейка пошла наискось вниз, достигла генератора силовой брони, соединив два устройства. «Голос!» — повторил Альбинос, и после этого в его голове наступила полная тишина. Мир ненадолго померк, а когда возник снова, контуры всех предметов вокруг были очерчены тонкими световыми линиями, И Альб услышал Обнаружен новый неврологический центр Произвожу установку системы В ушах загудело Застрекотал генератор силовой брони на груди Сквозь шум донесся топот ног из глубины коридора Но Альбино старался не обращать внимания на посторонние звуки Сконцентрировался на мысленных командах аналитика Устройство идентифицировано Произвожу установку системных драйверов Слушиваясь малопонятные слова, Альбинос обогнул стол. «Нежелательное динамическое смещение», – произнес голос. «Разрешите контроль над нейрологическим...» «Не разрешаю», – вслух сказал Альб. «Для коммуникации не требуется издавать звуки. Достаточно связано...» «Я знаю!» «Установить драйверы!» Он встал между белорусом и разиным, поднял руку, наведя сингулятор на дверной проем. «Системные драйверы установлены», – прозвучало в его голове. «Продолжается установка операционной системы. Устройство «Силовой доспех» включено в конфигурацию внешнего оборудования и готово к работе». Все вокруг мигнуло, и световая модель окружающего раздвинулась, включив в себя коридор и бегущих по нему охранников. «Опасность!» – заволновался голос. Приближение потенциально опасных объектов. Возможная агрессия». «Да!» – подтвердил Альбинос. «Произвожу доналадку системного оборудования». «Система работает в безопасном режиме. Отсутствует перевод в и глубинный слои ментальности. Поражение не больше одной цели». «Маркируй объекты в помещении как дружественные», – приказал Альб. «За стеной враждебные». «Выполняю». Вокруг находящихся в комнате людей вспыхнул зеленый ореол. Охранники, которых Альб видел, как расплывчатые тени, скользящие вдоль стены, оказались помечены красными пятнами. Квазиразумное оружие техночмы сингулятор X121 готово к работе. Невозможно создать сингулярности класса А1 и Б2. Работаем только с сингулярностями класса Б3. Поразить цель. Да! выдохнул Альб. Согнув кисть к низу, он сместил руку немного в сторону от дверного проема, беря упреждение. Узкий ствол выдвинулся из сингулятора, раздался нарастающий вой а потом ствол выплюнул небольшой черный шарик. Тот ударил в стену, и пространство под ним провалилось, лопнуло. Все вокруг изогнулось, вытягиваясь, все предметы исказились, как отражение на поверхности воды. Первый охранник исчез почти мгновенно. Его втянуло в пробитую сингулярностью дыру вместе с частью коридора. Другого бегущего за ним отбросило к стене. Пространство распрямилось и вновь стало гладким. Воронка исчезла, очертания предметов выровнялись. Сквозь туннель, проделанный сингулятором, из комнаты в коридор, на Альба, выпучив глаза, смотрел охранник. Завопив, он кинулся прочь. Когда его сапоги затопали по лестнице, Альбинос опустил руку и осмотрелся. «Ты чудовище!» – воскликнул Белорус. «А если б мне башку пукалкой своей снес, а? Затопчи тебя, кабан! Эй, Тур, живой?» Тим наклонился к напарнику. — Вставай, пора наверх. Музыкант всех разогнал. Теперь ни одна скотина к нам на сто шагов не подойдет. На полу застонал Разин, и Альбинос помог ему сесть. — Губерт! — промычал Егор, едва шевеля разбитыми губами. — Здесь твой Губерт! Разин уронил голову на грудь. — Идти сможешь? — А то! — откликнулся Белорус. — Ща все пойдем наверх! Музыкант, ты жахни еще разок из этого, как его там, сингулятор. а, -а из симулятора этого, жахни тебе, говорю, чтобы они все тут передохли, как этот. Белорус наконец выпрямился, скривившись, схватился за раненое плечо и пнул ногой мертвого Ромулюса, которому ударом излучателя свернула шею. За пультом раздался шорох. Аль поглянулся, вскинул руку сингулятором. Губерт, забравшийся в нишу, заслонился локтями и вжался в стену. «Во!» – подошедший к столу белорус слегка толкнул Альба в плечо, сжимая в руке шершавый продолговатый предмет. «Мой нож!» Когда Тим сдавил его посильнее, из ладони выстрелил язык голубоватого света, формой напоминающий клинок. «Сейчас кое-кто увидит мой фирменный удар справа!» Белорус ощерился и двинулся к нише. «Оставь его!» – прохрипел Разин. «Уходить надо!» «И побыстрее!» – согласился альбинос «Ну, вы чё?» – Белорус удивленно смотрел на них. «Правда хотите этого мутанта в живых оставить?» Аль промолчал. Разин кивнул. «К нему много вопросов», – добавил Туран. «Затопчи меня, кабан! Но он же тварь эта!» Беларусь задохнулся и, не найдя слов, отвернулся. «Ну что, пошли?» – сказал Альб. Он обогнул стол и приказал старику, спрятавшемуся в нише за пультом, «Вставай!» Беларусь подошел к хозяину базы с другой стороны, помахивая световым ножом, добавил «Вставай, тебе говорят! Или я тебя ножиком своим проткну!» С ненавистью глянув на них, Губерт поднялся на ноги. Он и раньше не выглядел молодым. А теперь как-то сразу еще больше постарел. Лицо осунулось и сморщилось, складки дряблой кожи повисли на шее. Заострился тонкий крючковатый нос. Но глаза старика горели отнюдь не старческой злобой. Такое чувство может пылать лишь в душе сильного волевого человека. «Веди его, только осторожно!» Альбинос кивнул Тиму, повернулся к Разину и забросил его руку себе на плечо. «Все, пошли!» «Нам еще наверх через два уровня топать!» «Тур, вы двое берите автоматы!» «Губерт пусть первым идет!»